Издательство «Эксмо» Михаил Краснопольский, Михаил Куценко. Теория времени. Знания, которые не займут много места. На какие вопросы отвечает эта книга? Как видели устройство мира древние славяне? Древние славяне видели Вселенную в виде яйца, снесенного некой космической птицей. Желток — это земля. Что было до Большого Взрыва? Говорить о том, что было до Большого Взрыва, не совсем корректно, поскольку само время не существовало. Не было ни до, ни после. Все возникло в момент Большого Взрыва, и все, что мы можем наблюдать и изучать, это его последствия. Будет ли Вселенная бесконечно расширяться? Согласно теории Большого Хлопка, одной из теорий эволюции мироздания, Вселенная начнет коллапсировать, Сжиматься, постепенно схлопываясь в черные дыры, которые в конце концов сольются в одно? Какая же форма Вселенной наиболее вероятна? Если отталкиваться от современных научных фактов, то наиболее вероятно плоская Вселенная. Можно ли при помощи феномена квантовой запутанности мгновенно передавать информацию? Несмотря на то, что запутанность происходит мгновенно, никакая информация между частицами не может быть передана со скоростью большей скорости света. Какие физические процессы проходят внутри черной дыры? Предполагается, что вещество, оказавшись внутри черной дыры, сжимается до бесконечной плотности, а пространство и время настолько искажаются, что перестают существовать. Можно ли возвратиться в прошлое? Увы, для квантовой системы частицы действительно двигались во времени как в прошлое, так и в будущее. Для чего нужна теория струн? Теория струн объединяет все силы и взаимодействия в природе, включая гравитационную. В ее основе лежит несколько постулатов. Мир состоит не из частиц, а из тончайших струн, находящихся в вибрирующем состоянии.